Толпа посетителей. Она первая заметила их за окном. Около кафе медленно остановились два черных пикапа. Из них вышли человек-двенадцать куку клановцев одетых по всей форме и не спеша выстроились перед входом. Сипси сказала, Боже мой, вот и они, я так и знала. Руф, прибиравшая за стойкой, спросила Сипси, кто там, и выглянула посмотреть. Увидев их, она крикнула на кухню. «Онзелла, запри заднюю дверь и принеси ребенка». Мужчины неподвижно стояли на тротуаре, перед кафе словно белые истуканы. Один из них держал плакат с надписью кроваво-красными буквами. «Берегись незримого врага, грядет война, Голоден огонь в кострах, веревка голодна». Грэди Килгар поднялся из-за стола и стал разглядывать мужчин в капюшонах, ковыряя в зубах зубочистой. Диктор произнес. «А теперь, друзья, представляем вам долгожданного простака Билли, парикмахера из Харвиля, История человека, который, быть может, живет по соседству с вами». Из ванной вышла Иджи и увидела, что все смотрят в окно. «Что тут у вас происходит?» «Иди сюда, Иджи», — сказала Руфь. «Ах, черт!» — воскликнула Иджи. Он Онзелла отдала Руфь ребенка и встал рядом. Иджи спросила Грэди что черт возьми все это значит Грэди не вынимая изо рта зубочистки уверенно произнес это не наши ребята а кто ж тогда Грэди бросил на стол пятицентовик вы тут погодите, а я сейчас выясню какого дьявола им нужно сипси забившись в угол со своей метлой бормотала не боюсь я этих белых призраков не боюсь Грэди заговорил с мужчинами. Через несколько минут первый видимо, главный кивнул, сказал что-то остальным, и они, один за другим исчезли, так же тихо, как и появились. Руфь не была уверена, что ей показалось, что один из них смотрел прямо на нее и ребенка. Потом вспомнила, что однажды услышала о Тидже по этому поводу. Она посмотрела на обувь, влезавшего в пикап человека, и, увидев начищенные до зеркального блеска черные ботинки, испугалась. грэди вернулся в кафе с беспечным видом. «Ничего им было не нужно, просто ребятишки захотели подразнить вас немного, вот и все. Кто-то из них заходил сюда на днях и видел, как вы нигером с черного ходу еду продаете, но они решили нервишки вам пощекотать». Иджи спросила, что он им такое сказал, из-за чего они так быстро ушли. Грэдди снял с вешалки шляпу. «Я просто объяснил, что это наши нигеры и мы, черт побери, не хуже какой-то там аравы чужаков из Джорджии знаем» что нам можно делать и чего нельзя. Он пристально посмотрел на Иджи, и я голову даю на отсечение, что они сюда больше не сунутся. Он надел шляпу и вышел. Хотя Грэди был полноправным членом клуба «Маринованный огурец» и отъявленным вруном, на этот раз он сказал правду. Но кое-что Иджи и Руфь не узнали. Например, что эти парни из Джорджии, хотя и были мерзавцами, Но вовсе не были настолько глупы, чтобы связываться с ребятами из кукулс-клана Алабамы, и им хватило ума по-быстрому смотаться отсюда и никогда больше здесь не появляться. Вот почему, когда Фрэнк Беннет вернулся, он пришел один и ночью. Валдоста Газет. 15 декабря 1930 года. Пропал местный житель. Фрэнк Беннетт, 38 лет, уроженец Валдосты, сегодня объявлен пропавшим без вести. Объявление дал его младший брат Джеральд, после того, как Джейк Бокс, работник Беннетта-старшего, сообщил, что его хозяин не вернулся домой с охоты. Последний раз Фрэнка Беннетта видели утром 13 декабря. Перед отъездом он сказал мистеру Боксу, что вернется вечером. Просьба ко всем, кто знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом местным властям. Полустанок, штат Алабама, 18 декабря 1930 года. Был пронзительно холодный алабамский полдень, на заднем дворе кафе варили свинину. Вода булькала, норовя перепрыгнуть через край большого чугунного котла, доверху наполненного кусками мяса, которому предстояло вскоре утонуть в специальном соусе для барбекю по рецепту Большого Джорджа. Сам Большой Джордж стоял у огня с Артисом. Подняв глаза, он увидел троих мужчин с ружьями через плечо, которые прямиком направлялись к ним. Грэди Килгар, местный шериф и по совместительству железнодорожный детектив обычно звал его по имени, но сегодня он решил выпендриться перед двумя другими представителями власти. «Эй, парень, пойди-ка сюда, взгляни!» Он вытащил фотографию. «Ты не встречал поблизости этого человека?» Арти, с обязанностью которого было помешивать в котле длинной палкой, забеспокоился. Большой Джордж посмотрел на снимок белого человека в котелке и покачал головой. — Нет, сэр, точно нет. — и отдал фотографию Гредди. Один из мужчин подошел и заглянул в котел. Там подпрыгивали в кипятке нежно-бело-розовые куски мяса. Гредди сунул снимок во внутренний карман. Официальная часть визита закончилась, и он сказал — «Слушай, Джордж, когда мы, наконец, попробуем твоего барбекю?» Большой Джордж с минуту изучал содержимое котла. «Приходите завтра, примерно в полдень». «Да, сэр, я думаю, в полдень будет готово». «Так ты оставь для нас немного, слышишь?» Большой Джордж улыбнулся. «Да, сэр, конечно, я приберегу». Направляясь в кафе, Греди обернулся к своим спутникам. «Этот чертов нигер делает лучшее барбекю в штате. Обязательно попробуйте. Тогда узнаете, что такое настоящее барбекю. Я не думаю, чтобы вы в своей Джорджии когда-нибудь ели такое». Смоки и Иджи сидели в кафе, курили и пили кофе. Вошел Грэди бросил шляпу на вешалку у двери и направился к ним. «Иджи, Смоки, познакомьтесь. Офицер Кертис Смут и офицер Уэнделл Ригенс. Они из Джорджии, разыскивают кое-кого». Мужчины поздоровались и сели. Иджи спросила, «Что вам принести, ребята? Может, кофейку?» Мужчины кивнули. Иджи крикнула в кухню, «Сипси!» Сипси высунулась из дверей, «Сипси, принеси три кофе!» «А как насчет пирога?» «Нет, не стоит, мы сюда по делу зашли», — сказал грэди Мужчина помоложе, приземистый крепыш, выглядел удрученным. «Они тут одного парня ищут, а меня попросили помочь. Я согласился, но только с условием, что сам буду показывать фотографию». Грэдди откашлялся и небрежно вытащил снимок, напустив на себя важный вид. «Кто-нибудь видел этого человека в последние два дня?» Иджи взглянула, сказала «нет» и протянула фотографию смоки. «А что он натворил?» Сипси принесла кофе. Кертис Смут, усталый, тощий, с шеей, похожей на морщинистую руку, торчащую из воротника белой рубашки, сказал песклявым, сдавленным голосом. Насколько нам известно, он как раз ничего такого не сделал. Мы пытаемся выяснить, что сделали с ним». Смоки отдал фотографию. «Нет, я никогда его не видел. А почему вы его здесь ищете? Он два дня назад сказал одному парню, который у него работает в Джорджии, что собирается сюда поехать, и не вернулся. «А где именно в Джорджии? В Алдосте. «Понятно. Интересно, а сюда ты ему зачем?» — удивился Смоки. Иджи крикнула. «Сейпси, принеси-ка нам пару кусков шоколадного торта!» И повернулась к Риггенсу. «Я хочу, чтобы вы попробовали нашего торта. Скажите мне понравилось вам или нет. Мы его только-только испекли. Съешьте кусочек!» ригинс запротестовал. «Нет, я не могу, правда, я...» Но Иджи настаивала. «Ой, да ладно вам, кусочек всего. Я хочу знать ваше мнение». «Ну ладно, разве что маленький». Тощий искос глянул на Иджи. «Я сказал своим, что, скорее всего, он где-нибудь напился до беспамятства и не сегодня-завтра появится, но меня другое интересует, зачем он сюда ездил? Тут же ничего нет?» Уэндл произнес с набитым ртом. «Может, у него тут девочка или еще что?» Гредди расхохотался. «Черт возьми, да во всем полустанке не найдется такой девчонки, чтобы ради нее тащиться из самой Джорджии!» Он запнулся. «Разве что Ева Бейтс!» Все трое засмеялись, а Смоки, который имел удовольствие познать Еву в библейском смысле, сказал «Святая правда». Гредди принялся за второй кусок торта, не переставая ухмыляться своей шутке, Но Тощий был настроен серьезно, он наклонился к Гредди. «Кто такая Ева Бейтс?» «Да просто старая рыжая потаскушка, у нее тут заведение у реки», — сказал Гредди. «Мы ее все знаем». «Думаете, эта женщина...» «Ева, он мог к ней приехать?» грэди бросил взгляд на снимок, лежавший на столе, и запротестовал. «Ну уж нет, по крайней мере, в ближайший миллион лет». Но тощи настаивал. «Почему нет?» «Ну, по одной простой причине. Он не в ее вкусе». Мужчины опять засмеялись. Уэндел Риггенс смеялся вместе с ними, сам не зная почему. Смут спросил. «А в каком смысле не в ее вкусе?» грэди отложил ложку. «Слушайте, я не хочу вас обижать». И я даже не знаю этого парня на фотографии, но по мне вид у него какой-то слащавый. Как, по-твоему, смоки, прав я или нет? Смоки помотал головой. Что вы, ребята? Ева только глянула бы на него и сразу спихнула бы в воду. Они снова засмеялись. Смут сказал: Ладно, я надеюсь, вы знаете, что говорите. И снова стрельнул глазом на Иджи. Это уж точно усмехнулся Гредди и подмигнул Иджи и смоки. «Насколько я слышал, вы там в Джорджии легки на подъем?» Смоки хихикнул. «Я тоже это слышал». грэди откинулся на спинку стула и похлопал себя по животу. «Ладно, пойдем, что ли? Нам еще в несколько мест надо успеть до темноты». Он сунул фотографию в карман. Офицер Риггинс сказал. «Спасибо за торт, миссис Иджи». «Ваш торт выше всяких похвал, правда, спасибо». «Всегда пожалуйста». грэди взял шляпу. «А вы скоро увидитесь. Я приведу их завтра на барбекю». «Хорошо, будем рады вас видеть». Греди оглядел кафе. «Кстати, а где Руфь? У мамы. Ей совсем худо». грэди кивнул. «Да, я слышал, мне очень жаль. Ну, пока до завтра». И они вышли. Было только полпятого, но небо вдруг потемнело, стало цвет оружейного металла с серебряными прожилками молний на севере. Начинался дождь, капли падали холодные, пронизывающие, как колючие ледышки». По соседству в окнах салона красоты опол замигали рождественские огоньки, отражаясь в мокром асфальте. Внутри салона помощница опол подметала пол, а по радио играла рождественская музыка. Хозяйка салона заканчивала прическу последней клиентки, миссис Вести Эдкок, которая сегодня вечером собиралась в Бирмингем на банкет железнодорожной компании. Когда вошел Грейди в сопровождении двух незнакомцев, колокольчик на двери нежно тренькнул. Опол, можно тебя на минуточку? строго сказал Гредди. Веста эдкак подпрыгнула от неожиданности и вцепившись в цветастый рабочий халат миссис Опол, завопила, какого черта им нужно? Опол ахнула и поспешила к Грэди, держа зеленую расческу. Ты куда приперся, Грэди Килгар? выдумал тоже.